Екатерина Юдина так обожает ужасное чудовище. Глава 1. Пока я была без сознания, в мою голову приходили страшные кошмары, холодные, липкие, но держащие в напряжении. И возвращаясь в реальность, я ощутила очень сильную взбудораженность, но она была исключительно душевной. Физически я всё так же чувствовала боль и тяжесть. Открывая глаза, я увидела всё ту же палату. Разве что теперь был день, и её заливали яркие солнечные лучи, которые не просто причиняли глазам боль, они их разрезали. Очнулась. Я услышала знакомый голос, но не сразу поняла, кому он принадлежал. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что это был жрец. Повернув в голову, и опять открыв глаза, я увидела его. Парень сидел на краю моей кровати, растрёпанный, сонный, одетый в обычные штаны, толстовку и с капюшоном на голове. "Я вернулась в своё тело?" спросила хрипло. "Насколько же сильно я отвыкла от своего голоса?" "Да", жрец был с закрытыми глазами, но в этот момент он повернул ко мне голову. "С возвращением. Я рад, что ты наконец-то в своём теле." Даже не обнимите, я иронично изогнула губы. Обойдусь. Ну, если так хочешь, можешь мысленно представить, что я это сделал. Обойдусь, ответила ему тем же, после чего попыталась сесть и, посмотрев на свои ладони, спросила: Что, Серин? Она жива? Ещё да. Она в этой же больнице, но я не уверен, что она выживет. Сильные повреждения. Руки были слабыми, но я сжала ладони в кулаки. Ага, парень кивнул. Даглас Тейлор сейчас с ней носится, постоянно торчит в её палате. Его люди привозят врачей из-за границы. Он делает всё, чтобы её состояние улучшилось. Привозят? Она же только вчера. Прошла уже неделя. Я не знаю, где твоя душа была всё это время. Но только спустя 7 дней ты вернулась в своё тело. Я тут был каждую грёбаную ночь, ждал тебя. Ты умеешь заставить понервничать. О, вы переживали обо мне. Это так приятно. Я попыталась иронично улыбнуться, но от слов, что моя душа непонятно где была целую неделю, у меня по спине пробежал холодок. Вновь опустив взгляд, я тихо спросила: "Эйрен, можно как-нибудь помочь? Всё, что можно, уже делает Тейлор. Но вы же жрец. Может, ты своими силами?" "Во-первых, я тебе на целителя похож? Нет, скорее он был похож на того, кто разрушает. Во-вторых, я элементарно не хочу ей помогать. Ты уже попыталась это сделать?" До сих пор не понимаю, на хрена. Скорее я навредила, чем помогла. В её понимании возможно, но повторяю, я ничем ей помогать не собираюсь. Если тебе станет легче, я этого и не могу сделать. Легче мне не стало. Заэрин было тревожно, и я до сих пор чувствовала ту боль, с которой она выпала в окно. Но, возможно, Мне и правда больше не следовало её трогать. Навряд ли Эрин хотела бы, чтобы я хоть как-то приближалась к ней. И мы слишком разные. Никогда не поймём друг друга. Прекрати. В голосе жреца послышалось раздражение. Что именно? Жлеть её? Я не могу. Я чувствую свою вину. В всякий раз, когда будешь это делать, помни, что, выпрыгивая в окно, она, в первую очередь, не себя убить пыталась. А, -а, «А кого?» «Ты же не совсем глупая мокрица. Должна понимать, что, желая умереть, она так же надеялась, что умрёшь и ты». В голосе жреца злость стала ощутимее. Нет, в нём была именно ярость. «Раньше мне было плевать на неё. Но теперь я терпеть не могу эту больную на голову суку». Это нелепо, я качнула головой. Я чувствовала, что вызываю у неё отторжение, но умереть самой в надежде, что умру и я, это глупо. Бедная, наивная мокрица. Жрец положил ладонь на мою грудь, а я тут же дёрнулась. "Что вы?" ошарашенно спросила Ашалена, закрывая грудь руками. "Было бы что там трогать?" Безразлично сказал парень, поднимаяся рукой выше. Давай я понять, что к моей груди он прикоснулся случайно. Нащупав моё лицо, он сжал мою щёку и потрепал её, словно я была глупым ребёнком, при этом зло говоря: Неразумная мокрица. Прекратите. Я убрала его руку от своего лица, надула губы и скрестила руки на груди. Но щека теперь ныла. Больше так не делайте. Шумно выдохнув, я опять опустилась на кровать. Пока что мне было тяжело сидеть, и теперь мне требовалось больше времени на усвоение информации, особенно если учесть и то, что Эрин тоже желала моей смерти. Я не знала, как к этому относиться, но в груди тоже полыхнул гнев. Я прекрасно отдавала отчёт тому, что поменяла её жизнь против её воли. и понимала, что Эйрин было за что злиться на меня. Но я была открыта к диалогу, и я терпеть не могла Дагласа Тейлора. Но не была к нему настолько категорична, как хотелось бы, лишь из-за Эйрин, так как оставляла ей шанс быть с ним после того, как уйду из своего тела. А она даже слушать меня не захотела. Предпочла убить и себя при мысли, что так умру и я. Опять-таки, как к этому относиться, я не понимала. Но знала, что к Эрин Ро-Ро больше не приближусь. У неё своя жизнь, а у меня своя. «Сейчас мне кажется, что чуть ли не каждый желает моей смерти», — сказала с раздражением. «Эрин, Лемон, его семья. Кстати, Джерри, он уже заходил ко мне? Или вы не знаете?» «Нет. Им уже известно, что ты пришла в себя». И это навело шума, но твой жених больше интересуется самочувствием Эрин Роро. То есть на меня ему всё равно. Наверное, у меня должна была проскользнуть обида или хоть что-то похожее на неё. Вот только ничего такого не было, лишь внутреннее нагнетание от всей ситуации. Мне уже нужно уходить. Так долго скрывать своё присутствие в твоей палате я не могу. Но перед тем, как ты останешься одна, ты должна кое-что понять. Твоему возвращению особо не рады. Твое состояние полностью не изучили, и лемены вовсе до сих пор считают у тебя овощем, который только и может, что слюни пускать в подушку. Не дай себя обидеть, мокриться. Последние слова жрец произнёс сквозь плотно сжатые зубы. Не дам пообещала. Мы скоро опять увидимся. Я думаю, что да. Ты же должна занять моё место, и я предпочёл бы, чтобы это произошло как можно скорее. Поэтому поправляйся. Я опять кивнула, хоть всё ещё и не понимала, как я могу занять место жрица. Парень уже пошёл к двери, но уже будучи около неё остановился, развернулся и опять подошёл ко мне. Поднял руку нащупал моё плечо, после чего молча обнял. Всё же решили это сделать, спросила саркастично, но тем не менее обняла его в ответ. Крепко, изо всех сил, которые у меня были. Наверное, я действительно нуждалась в объятиях, хоть в какой-то поддержке. Давай сделаем вид, что я этого не делал, раздражённо сказал он, так словно сам не верил в то, что действительно меня обнял, а, отстраняясь, сказал, «Я рад, что ты вернулась». После этого, больше не оборачиваясь, он ушёл, а я легла на кровать. Сил почти не было, и я не понимала, от чего хочу больше всего — поспать, подумать или отлучиться в уборную. Выбрала первое, ведь для остального требовались силы, которыми я пока что не обладала. Но внезапно открылась дверь, И я услышала голоса. Да, конечно, вы можете её навестить. Возможно, госпожа Доми будет даже рада. Этот голос точно принадлежал доктору, который меня вчера осматривал. Рада? Разве она в своём состоянии способна на это? Этот женский голос я тоже узнала. Он принадлежал кузине Джереона, той самой, которую я увидела в ресторане после того разговора. который я невольно услышала, её голос я никогда не забуду, не думаю, честно ответил доктор. Нам пока что трудно понять, в каком она состоянии, но то, что госпожа Доми пришла в себя, и более того, она даже села на кровати это что-то феноменальное. И вы первые, кто пришли навестить её. Может, она хотя бы эмоционально к вам потянется. даже если она и не в состоянии разговаривать. Да, понимаю. Я постараюсь с ней поговорить. Уже теперь разговоры прозвучали совсем рядом со мной. И я открыла глаза, увидела доктора и двух кузин Герпиона, очень ухоженные и красивые девушки. Господи, она опять очнулась. Доктор воскликнул это с восхищением, так словно наблюдал за невозможным. Видите, Спросил он у девушек, после чего обернулся ко мне. "Здравствуйте, госпожа Доми. Я ваш доктор. К вам пришли гости". Ко мне он обращался как к годовалому ребёнку, растягивал слова и говорил очень медленно. Я никак на это не отреагировала, даже не моргнула. Просто лежала и смотрела на них. "Вы можете поговорить с ней, но, пожалуйста, не говорите ничего травмирующего". Это доктор сказал девушкам: "Будьте с ней очень осторожны и как можно более мягче". "Мы это понимаем", кивнула другая кузина. "Тогда оставлю вас". Мужчина пошёл к двери. Но через 15 минут её заберут для обследования. За ним закрылась дверь, и я в палате осталась с кузинами Гериона. Они смотрели на меня, я так же молча на них. Она выглядит Не так уж и плохо, сказала вторая кузина. Кажется, её звали Хелена. Я имею в виду внешне. Да, я тоже думала, что будет куда хуже. Первую кузину звали Натя. Милое имя, совсем не подходящее для такой прожжённой красотки, которая даже в больницу разоделась словно для модного показа. Только чёрт знает, что с ней теперь делать. А у нас выбор есть. Придётся забирать её в семью. Хотя это не мы будем делать, а родители Джэра. Это обуза теперь на них. А сам Джерри, он что? Я понимаю, что она ему не нужна, но ему всё же стоит приехать сюда, хотя бы для прессы. Ему по большей степени всегда было плевать на прессу, но, думаю, из больницы он сам её заберёт. А потом за ней будут присматривать его родители. Вернее, сиделку наймут. Джержи работает, занимается делами семейной корпорации, и на нём всё держится. Ещё не хватало, чтобы эта проблема его отвлекала. А её точно нужно забирать. Может, оставить её в больнице под предлогом, что за ней нужен круглосуточный уход? Хелена опять подошла ко мне и окинула взглядом. Слушай, ну она реально хорошенькая. Я бы даже сказала, что слишком Я и не ожидала. Ты её фотк что ли не видела, раздражённо спросила Натя. Нет, как ты ей не интересовалась? Чёрт, она толкнула кузину рукой. Немного чёрного юмора. А прикинь, подкладывать её под кого-нибудь. Она же хорошенькая и ничего никому не скажет. А я уверена, что найдутся те, которые за неё хорошие деньги отвалят. В безумловная игрушка. Каких же сил мне стоило не выказать ни одной эмоции. А ведь внутри они сильно всколыхнули. Хм, я даже и не знаю, как реагировать на твой чёрный юмор, мрачно сказала Нате. Так может, я и не шучу, подмигнула ей девушка. А я вспомнила о том, что врач попросил их не говорить ничего травмирующего. Отличные кузины у Лемана. Просто она настолько милая и хорошенькая, что это прямо бесит. А как вспомню, сколько проблем из-за неё, так вообще всё горит. Но давай всё же не будем её ни под кого подкладывать, так же мрачно сказала Нате. Хорошо, не будем пока что, сказала Хелен и опять подмигнула Нате. Кажется, её это забавляло. Я иногда тебя не узнаю. Ты даже шутишь страшно. Ещё скажешь, что тебе её жаль. А ещё чего? Она меня бесит не меньше тебя. Я слишком сильно люблю Джэра, чтобы принять такую его судьбу. Такое отродье с грязной кровью. Но, может, даже и лучше, что она в таком состоянии, хотя бы мешаться не будет. Запрём её в какой-то комнате и всё. Но опять-таки, с этим будут разбираться родители Джэра. «Она теперь на них». «А её родители?» «Может, им её отдать?» Родители Джера запретили этим грязным оборванцам покидать их в городок. «Да? А я-то думала, чего они ни разу её тут не навестили?» «Да всё время порывались. Но запрет есть запрет. Им вообще запрещено посещать даже любые светские мероприятия, даже если им пришлют приглашения». «А это зачем?» А ты разве не понимаешь, что если им и присылают приглашения, то только за счёт того, что их дочь стала невестой наследника Лемоновых. Нечего выезжать за счёт нашего рода. Это Джер распорядился. Нет, его родители. Джеру на всё это плевать, хоть и он обо всём знает. Эмоции внутри меня ещё сильнее всколыхнулись, забурлили. превращая кровь в кипяток. Так вот, почему моих родителей не было на вечере Дара? И вот почему они не тут? Чёртовы лемены. Ненавижу. Слушай, ещё одно предложение. Опять чёрный юмор. Нет. А что, если она однажды упадёт с инвалидного кресла и прямо на ступеньке шею свернёт? Это уже не так пугающе. И даже логично. Но, пожалуйста, прекрати. Будет достаточно, если мы просто закроем её в какой-нибудь комнате. Хотя бы подумай, как раздует пресса скандал, если мы однажды за ней не досмотрим. Хм, ладно, фыркнула девушка. Я вообще сейчас на эмоциях. Лучше посмотреть, что будет дальше. Всё же это действительно в первую очередь не наше дело. Ты бы решилась? На что? Столкнуть с лестницы? Это же считай убийство. А, может, она не умрёт, а ещё больше покалечится. На самом деле это страшно. Поэтому бесить она может сколько угодно, а вот трогать её нельзя. Ну, хотя бы не настолько. Девушка задумалась, но ответить не успела. В этот момент дверь открылась, и в палату зашёл врач и три медсестры. Как прошёл ваш разговор? — спросил доктор. Девушкам он улыбался очень радушно. — Госпожа Домми как-нибудь реагировала на вас? — Нет, — Натика чнула головой. Мы старались, надеялись, что она хотя бы улыбнётся, но у нас не получилось. Улыбнуться. Да после их слов прямо рассмеяться хочется. Но в этот момент я думала о другом. А о том, что семья Лемон, судя по всему, реально меня не считают человеком. В высшем обществе среди аристократов очень важна чистая кровь. У меня её не было, хоть и я тоже считалась аристократкой. Просто родословная для них совершенно нечистая. Поэтому обо мне они скорее рассуждали, как о собаке. Но к этому я была готова, поэтому особо сильно подобному не удивилась. Может, позже, госпожа Доми, станет лучше, врач всё так же улыбался. Простите, но сейчас нам нужно её забрать. Процедуры и обследования. Да, мы понимаем, врач кивнул и обернулся к медсёстрам. Усадите её в инвалидное кресло. Я помогу. С ней нужно быть очень бережными. Женщины подошли ко мне, и одна из них уже хотела стянуть с меня одеяло, но я подняла руку. Жестом останавливая её: "Не нужно. Я сама встану". Пытаясь заглушить усталость, я вяло села, после чего убрала одеяло. Опустив ноги на пол, помурчилась, ощущая его прохладу. Она неприятно царапнула ноги. Сказать, что в палате воцарилась тишина, значит ничего не сказать. Впору было поднимать челюсть из пола, причём всех: и доктора, и медсестёр. е козин Гериона. А в взглядах, которые тут же впились в меня, я вообще молчала, стараясь не замечать этого, подняла руку и пальцами пригладила волосы, после чего потёрла лицо ладонью. Встав на полуватных ногах, пошла к инвалидному креслу, села в него. Наверное, я бы смогла сама нормально дойти, но для этого требовались силы, а я их пока что не набралась. Поправив ночнушку, опять обернулась к доктору, кузинам Джереона и медсёстрам. Надеялась, что они уже перестали на меня пялиться. Но нет. Они всё так же смотрели на меня так, словно у меня внезапно выросло несколько лишних частей тела. Нет, будто я вернулась с того света.